Глава 29. Тетя Александра встала и ухватилась за каминную полку. Мистер Тейт поднялся и хотел ей помочь, но она только покачала головой. Атикусу первый раз в жизни изменила его всегдашняя учтивость. Он так и остался сидеть. Мне почему-то все вспоминалось, как мистер Боб Юэл тогда сказал: Дай только срок! «Он с Атикусом расправится!» «Он чуть не расправился с Атикусом, и на этом ему пришел конец!» «Вы уверены?» — каким-то тусклым голосом спросил Атикус. «Как есть мертвый!» — подтвердил мистер Тейт. «Окончательно и бесповоротно! Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает!» «Я не о том!» Атикус говорил, как во сне. Стало видно, какой он старый. Только поэтому всегда и можно узнать, что у него нехорошо на душе. Упрямый подбородок обмяк, морщины вдоль щек сделались глубже, и уже не так заметно, что волосы у него черные, как смоль, зато сразу замечаешь, что виски седые. — Может быть, перейдем в гостиную? — сказала, наконец, тетя Александра. «С вашего позволения, я бы предпочел остаться здесь, если только это Джиму не вредно», — сказал мистер Тейт. «Я бы хотел взглянуть на его ранение, а Глазастик нам пока что расскажет, как все это было». «Вы разрешите мне уйти?» — спросила тетя Александра. «Сейчас я тут не нужна. Атикус, если понадоблюсь, и буду у себя». Тетя Александра пошла к двери, но вдруг остановилась и обернулась. «У меня сегодня было предчувствие, Атикус!» — начала она. «Я... Это все моя вина. Мне надо было...» Мистер Тейт поднял руку. «Идите отдыхать, мисс Александра. Я понимаю, вы переволновались. Только вы себя не мучайте. Ведь это если на всякое предчувствие обращать внимание, так и с места не сойдешь. Знаете, вроде кошки, которая ловит себя за хвост. Мисс Глазастик, попробуйте-ка нам рассказать, как было дело» покуда не забыла. Ладно? Вы видели, что он за вами идет? Я подошла к Атикусу, и он меня обнял. Я уткнулась головой ему в колени. Мы пошли домой. Я сказала, Джим, я забыла туфли. Мы хотели вернуться, а тут в школе погас свет. Джим сказал, возьмешь туфли завтра. Подними голову, глазастик, а то мистеру Тейту ничего не слышно, сказал Атикус. Я забралась к нему на колени. Потом Джим сказал, «Помолчи минуту». Я думала, это он про что-нибудь думает. Он не любит, когда ему мешают думать. А потом он сказал, ему что-то послышалось. Мы думали, это Сесил. «Какой Сесил?» «Сесил Джейкобс. Он нас сегодня один раз напугал. Мы подумали, это опять он. Он сегодня был ряженый. За лучший костюм давали приз, четвертак». Только я не знаю, кто его получил. Где вы с Джимом были, когда подумали, что это Сесил? Совсем близко от школы. Я ему покричала. Что покричала? Сесил Джейкобс — жирная курица, что ли? Ответа не слыхать. Тогда Джим заорал ему «Эй!» Или еще что-то, да громко, во все горло. «Погоди минуту, глазастик», — сказал мистер Тейт. «Вы слышали, как они кричали, мистер Финч?» Атикус сказал «нет». У него было включено радио. И у тети Александры в спальне тоже. Он это помнит, потому что она попросила, чтобы он у себя немножко приглушил, а то ей ничего не слышно. Атикус улыбнулся. «Я всегда включаю радио на всю катушку». «Интересно, а соседи что-нибудь слышали?» сказал мистер Тейт. «Вряд ли, Гек». «Почти все вечером тоже слушают радио или ложатся с петухами. Может быть, Моди Эткинсон еще не спала, да и то вряд ли». «Рассказывай, глазастик», — сказал мистер Тейт. «Ну, Джим покричал, и мы пошли дальше. Мистер Тейт, у меня голова в этом костюме была закутанная, но тогда я уж и сама слышала, шаги слышала. Мы идем, и за нами кто-то идет. Мы остановимся, и он остановится». Джим сказал, ему меня видно, потому что миссис Креншо намазала мой костюм светящейся краской. Я была окорок. — Как так? — удивился мистер Тейт. Атикус объяснил ему, что я представляла и как был устроен мой костюм. — Вы бы ее видели, когда она пришла домой, — сказал он. Вся эта конструкция превратилась в кашу. Мистер Тейт потер подбородок а я не мог понять, откуда на нем эти знаки. Рукава у него все в мелких дырочках, и в нескольких местах под этими дырочками руки чем-то проколоты. Дайте-ка мне взглянуть на эту штуку, сэр. Атикус принес жалкие остатки моего наряда. Мистер Тейт поворочил их так и сяк и расправил, чтобы понять, как было раньше. — Похоже, эта штука спасла ей жизнь, — сказал он. — Посмотрите. Длинным пальцем он ткнул в мой костюм. На тусклой проволочной сетке ярко блестела царапина. — Боб Юэл знал, чего хочет, — пробормотал мистер Тейт. — Он был не в своем уме, — сказал Атикус. — Уж извините, мистер Финч, только вы сильно ошибаетесь. Никакой он был не сумасшедший, просто подлец под лицом, гад ползучий. Расхрабрился с пьяну, убивать детишек. С вами-то сойтись лицом к лицу! Храбрости не хватило!» Атикус покачал головой. «Не могу себе представить, чтобы человек был способен... Есть такая порода людей, мистер Финч. Их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Вот и Юэл был такой!» Я думал, в тот день, когда он грозился меня убить, он отвел душу и дело с концом. А уж если ему этого мало... Он со мной и расправится. «Ну нет! Пакостить несчастной негритянке — вот это пожалуйста! И судье Тейлору тоже, когда он думал, что судьи дома нет. Но неужели, по-вашему, он посмел бы с вами повстречаться лицом к лицу среди бела дня?» Мистер Тейт вздохнул. «Рассказывай дальше, глазастик. Значит, ты услышала, что он идет за вами». «Да, сэр. Когда мы дошли до старого дуба, «А откуда ты в такой темноте узнала, что вы дошли до старого дуба?» «Я шла босиком, а Джин, говорит, под деревом земля всегда холоднее». «Придется сделать его помощником шерифа. Давай дальше». Тогда меня вдруг что-то схватило и смяло мой костюм. Кажется, я присела и вывернулась. Слышу, под дубом вроде дерутся, как будто они налетали на него и стукались». «Джим меня нашел и потащил к дороге. Кто-то, мистер Юэл, наверное, дернул его и повалил. Они еще подрались, потом как-то странно захрустело. Джим как закричит!» Я запнулась. Так вот, что это было. У Джима сломалась рука. «Ну вот, Джим как закричит, и больше я его не слышала. А потом мистер Юэл, наверное, хотел задавить меня до смерти. Потом кто-то его дернул и повалил» я думала, этот Джим подоспел. Больше я ничего не знаю. А дальше что было? Мистер Тейт так и уставился на меня. Кто-то там ходил и спотыкался, и все пыхтел, и кашлял, прямо разрывался. Сперва я думала, это Джим, только по голосу было не похоже. И я стала искать Джима на земле. Я думала, это Атикус пришел нас выручать и очень устал. Кто же это был? — Да вот он, мистер Тейт. Пускай он вам сам скажет, как его зовут. И я было ткнула пальцем в того человека в углу, но поскорее опустила руку, пока Атикус не рассердился. Ведь показывать пальцем невежливо. Тот человек все стоял у стены. Он все время так стоял, с тех пор, как я вошла в комнату прислонился к стене и руки скрестил на груди. Когда я стала на него показывать, он опустил руки, уперся ладонями в стену. Руки у него были совсем белые, будто он никогда не бывал на солнце. В комнате у Джима было довольно темно, а стена кремовая, и даже удивительно, как на ней выделялись эти белые-белые руки. После рук Я посмотрела на его штаны цвета хаки. Они были все в песке, а грубая холщовая рубаха разорвана. Он был очень худой. Лицо тоже совсем белое, как руки, только подбородок немножко темнее. Худые щеки ввалились, рот большой, виски впалые, как будто в них ямки, а серые глаза светлые-светлые. Мне даже показалось, он слепой. И на макушке редкие бесцветные волосы прямо как пух. Когда я показала на него пальцем, руки у него съехали по стене, и на ней остались пятна, потому что ладони вспотели, и он взял и зацепился большими пальцами за пояс. Его как-то передернуло, будто ножом царапнули по стеклу, а я все смотрела на него, разинув рот, и под конец лицо у него сделалось не такое деревянное. Он тихонько улыбнулся, И тогда у меня на глазах почему-то выступили слезы, и лицо нашего соседа вдруг расплылось. — Привет, страшила, — сказала я.